Глава 17 В английском языке, когда кто-то говорит «I'm sorry», это может означать две вещи. Мои извинения и мои соболезнования. Но если выбирать между «прости меня» и «какая жалость», какое из этих двух сожалений, по-твоему, глубже? Вот что сказал Огитян. Я забыл упомянуть об этом раньше, но в настоящий момент тош на Оги был юным принятым, одетым в школьную форму, так что, возможно, к нему было бы правильнее обращаться Оги-кун, как это делали Хигаса и Камбору, однако, ввиду обстоятельств, позвольте мне пока что называть его Оги-тиан. Примечание переводчика. Именные суффиксы «тиан» и «кун» не являются гендерными по своему происхождению, хоть и имеют подобный стереотип. В дальнейшем Каэми использует в отношении Оги именно «тиан». Хотя мне бы не хотелось, чтобы это звучало так, будто сэмпой называется у Кахая старым прозвищем, несмотря на то, что Кахая уже давно повзрослел. Во всяком случае, такая мысль вертелась в моей голове, пока я сидел на заднем сиденье велосипеда Оги. Конечно, у BMX не существовало такого понятия, как заднее сиденье, поэтому я ехал стоя на металлических пегах заднего колеса, примечание переводчика. Пеги. Небольшие, около 10 сантиметров, приспособление в виде труб, крепящиеся к оси колеса, что позволяет делать определённые трюки. И удерживал равновесие, держась руками за плечи Оги. Будучи в старших классах, мне довольно часто доводилось кататься на подобных велосипедах, но это был первый раз, когда я оказался позади, не говоря уже о том, что позади Кахая. Естественно, я на правах сэмпая вызвался сесть за руль, но Оги упорно отказывался передать мне руль, и седло, и педали. На самом деле у меня не было никаких причин ехать вдвоём с стоге на одном велосипеде, но когда он вернулся вместе с Камбору, то сказал следующее. «Вообще-то я сейчас очень занят». «Даже если вы хотите заявиться ко мне в гости, мои планы всё равно никуда не исчезнут. Но не буду же я позорить Рараги Сэмпая, которому так обязан, так что если вы не против поговорить по пути, я буду рад вас выслушать». Так и оказался на велосипеде. Меня так и подмывало спросить, не является ли он противником детектива Коломбо, но поскольку он заявил, что ему неудобно сейчас принимать гостей, я ничего не мог возразить. Как бы то ни было, Оги оставался холоден, Даже несмотря на то, что в те времена он был моим преданным кахаем... Ах, да, точно. Сейчас Оги был приятелем Камбору. Никогда нельзя полагаться на старую дружбу. Уж это я точно знал, не так ли? Поэтому быстроногой Камбору, который естественно, выглядела уставшей после того, как проехала на велосипеде довольно приличное расстояние, я оставил лишь лёгкие объятия и воздушный поцелуй, после чего покинул японский особняк. Конечно, объятия и воздушный поцелуй были всего лишь милой шуткой, А вот что я с полной серьёзностью держал в уме, так это проведённое мною интервью. Мне не нужно было это подтверждать, но я всё равно хотел убедиться, что в Камбуро не было ничего ненормального, если бы у неё было бы такое же отклонение, те же симптомы, что у Хитаги и Ойкуры, то она ни за что не смогла бы удержаться не попросить у меня прощения за то, что уничтожила мой любимый горный велосипед». Возможно, Оги стал более грубым со мной, но пока мы ехали вдвоём, у меня сложилось впечатление, что его отстранённое поведение ни капли не изменилось. Оки-доки. Примечание приводчика. Каэми произнёс «Кеккоу, кеккоу, кокекоккоу», где «кеккоу» — это ладно, а «кокекоккоу» — японский аналогу-курику. Однако при таком раскладе мне, наверное, не удастся поделиться с Оги результатами своего исследования, после чего спокойно бездельничать дома — Что ж, такой план всегда оставался несбыточной мечтой, даже когда этот кахай ходил за мной хвостом. Дядя Оги по совместительству родоначальник рода Ошина, Ошина-мама, тоже не помог бы нам без каких-либо условий. Вернее, он бы вообще не помог нам. Ведь люди могут помочь себе только сами. Он мог бы лишь поделиться своей силой. Что ж, я здесь не для того, чтобы рассчитывать на некую случайность. Бессистемные встречи без предварительной договоренности были слишком ненадёжными. Я твёрдо решил, что исправлю эту свою дурную привычку к окончанию университета, но пока что мне нужно сосредоточиться на настоящем, прямо сейчас. Но как мне лучше затронуть эту тему? Я не знал, куда идут итоги, но полагал, что у меня в запасе не так много времени. Даже помня о защите частной жизни Маника, я должен был говорить прямо, что без багажника было непростой задачей. Примечание переводчика. Не дай. Багажник велосипеда. Нандай. Вызов. Ха-ха, Арараги Сэмпай, в прошлом году я и подумать не мог, что буду ехать вдвоём с вами на одном велосипеде. Это точно. Если так подумать, то в этом есть что-то трогательное и даже немного ностальгическое. Тем не менее, независимо от того, стоя вы едете или сидя, не сданный велосипед вдвоём — это правонарушение. Собственно говоря, и сданные велосипеды по тротуару само по себе является нарушением ПДД. Вы не хотите извиниться за это? Конечно же, он прекрасно знал, как испортить мою ностальгию. Всё, что он сказал, было правдой, но учитывая, что он продемонстрировал своё законопослушное мышление уже после того, как сказал мне ехать позади, я не была уверена, насколько он был серьёзен. И это тоже вызывало ностальгию, учитывая, что мы ехали вдвоём. Знаешь, я больше не езжу на велосипеде, поэтому даже не знаю. Честно говоря, когда я на нём ездил, это было то незаконное занятие, против которого я особо не возражал. Какое эгоистичное заявление. Теперь, научившись водить автомобиль, Вы полностью изменили своё мнение и считаете, что велосипедисты на дороге только мешают? Я не это хотел. Если говорить о том, безопасно ли вообще ездить на велосипеде по дорогам общего пользования, то я задумывался об этом ещё когда был велосипедистом. Но законы поменялись, и количество велосипедных дорожек увеличилось, так что опасность тоже стала иной. Всё течёт, всё изменяется. Примечание переводчика. И консей то и косей, что дословно значит последовательность и изменчивость. К слову о соблюдении закона, в полицейских драмах и детективных боевиках, в сценах, где хорошие парни преследуют плохих парней на автомобиле, очень нереалистично выглядит, что они находят время пристегнуть ремень безопасности, причём как тот, кто преследует, так и тот, кого преследует. Арарги сэмпай, что вы думаете по этому поводу? Может, я и хотел возобновить нашу остывшую дружбу, но у меня не было времени на пустые разговоры. Впрочем, когда речь шла о разговорах Соги, Пустыми они никогда не были. Наш разговор всегда сводился к истинной сути дела. Или, возможно, к ложной. Ну, давай рассуждать. Даже плохой парень боится попасть в аварию, а уж если он едет на большой скорости, то я не думаю, что пристегнуть ремень будет так уж странно. Да и детективу тоже нет смысла рисковать жизнью. Понятно. Как и следовало ожидать от водителя автомобиля. Ваша вера в ремень безопасности поистине впечатляет. «Но если бы плохой парень без водительских прав поехал на мотоцикле в шлеме и полном комплекте защитной экипировки, это бы уже вызвало у меня сомнения действительно. И всё же, рарги если бы вашу школьную жизнь взялись переснимать, то те знаменитые сцены, где вы едете вдвоём сензигахарой и ханекавой, были бы полностью и без остатка вырезаны, не так ли? Переснимать мою школьную жизнь? В каком смысле?» Я едва не сделал ответный ход, посмеявшись над услышанным, но, похоже, мы уже давно перешли к основной теме. Несмотря на то, что я так и не придумал, как это сделать. Оги, что, или как много, ты уже знаешь. Я ничего не знаю. Это вы знаете, Арараги-сэмпай?» Оги ответил, продолжая смотреть вперёд, теми же словами, что и когда-то в прошлом. «Арараги-сэмпай, если вы спустя столько времени начнете извиняться перед всеми за свою противозаконную езду на велосипеде в далёком прошлом, то это будет выглядеть по меньшей мере сомнительно. Особенно это касается тех сцен, которые оставили у зрителей вроде меня такие хорошие впечатления. Может, ещё и романы обсудим? Да и вообще, тебя даже не было в тех сценах, где мы вдвоём катались на велосипеде. Вы задаётесь вопросом, стоило бы переписать эти сцены при переиздании? Знаете, если дело дойдёт до переиздания, я бы лучше написал нормальную сцену дурача с Кареной Цукихи, пусть и не на сто страниц, но зато ничего не вырезая. Если ты спросишь меня, всегда ли режиссёрская версия лучше, ты я отвечу, что далеко не всегда. Этот парень просто ходячий генератор контраргументов. Как младшеклассник, у которого хобби — разжигать споры. Разжигать и переворачивать с ног на голову. Мифическая сцена, которая была вырезана перед перепубликацией, теперь увидела свет. Но даже в таком случае люди скажут, что первый вариант был лучше или что изменения были ненужными. Обычно в переизданиях смягчают те моменты, которые могут показаться провокационными, а раз они так делают, значит люди этого, скорее всего, хотят. Или нет, я не знаю. Возможно, я апеллирую к мнимому большинству, которого на самом деле нет. Процесс принятия решений порой бывает очень непрозрачным. Часто бывает так, что длительное обсуждение, в которое вовлечено множество людей, приводит к результату, которые никого не устраивают и не приносит никакой пользы. И поскольку я сейчас в мужском образе, я готов от всего сердца поддержать женщин в их борьбе за социальные права. Впрочем, то, что я выступаю за гендерное равенство, вовсе не значит, что я считаю необходимо менять пол персонажа Дуреймони. Разумеется, сцен, Сидзук и Ваны должно быть меньше, но я не могу сказать, что хотел бы видеть Джан или Сунео девочками. Учитывая, что он сменил пол всего лишь в начале этого учебного года, слышать о тоге такие заявления было сомнительно, но в любом случае этот аргумент назвать крайним доводом было нельзя. Однако, если мы поглубже покопаемся в концепции смена пола, то можем обнаружить, что в прошлом роль Ватсона в экранизациях порой доставалась женщине. Интересно, как бы к этому отнеслись сейчас. Это было бы столь же шокирующим событием, как если бы Геймон из банды Лепина превратился в фехтовальщицу. С другой стороны, мужской персонаж в образе Протикьюр был бы встречен положительно, так что во всём есть баланс. Как, например, у лицевой и обратной стороны. Лицевая и обратная сторона. Лицевая сторона, являющаяся частью обратной стороны. Кстати говоря, в «Невезучей ведьме-дерами» была одна команда волшебников-мальчиков, не так ли? А уж когда появилась женщина в образе наездников маски, это и вовсе стало большой темой для обсуждения. В таком случае, может, и считаю, что в следующем году команда рейнджеров должна состоять из шести человек, из которых только трое будут мужчинами. Хотя можно сказать, что в «Рейнджерах» и «Претти Кьюр» баланс уже и так был найден. Эйсина Мори Сатара уже написал об этом в своей манге 0091 «Настоящий пьянер отрасли». 0091? Это название звучало как какая-то пародия, которую мог придумать начинающий мангака для развлечения. Каким всё-таки невероятным домом была Токио? Примечание переводчика. Токио — это название кондоминиума в Токио, в котором в 50-х и 60-х годах проживало множество легендарных авторов, включая Осамо Тодзуку, Фодзико Фудзио, И вышеназванного «Ситоро Исиномори» дом был снесён в 1982 году, но тщательно воссоздан в другом месте в 2020 -м. Сейчас в нём находится музей манги-аниме. Когда вы берёте в руки мангу, написанную кем-то из токивы, вы почти всегда можете наблюдать что-то подобное. Изображения, встречающиеся в их работах, могут быть неуместны в свете современных ценностей, но они были опубликованы без изменений в историческом контексте того времени, когда были созданы. Значит, вы вот таков. «Если мы хотим что-то менять, то должны менять что-то в будущем и не трогать прошлое, верно?» «Знаешь, эту идею можно применить и к линейке диснеевских принцесс». «Это всё равно, что называть те времена старыми добрыми временами». «Но была ли та эпоха, когда обнажённые тела женских персонажей красовались на обложках журналов Сёнэн Манги, действительно такой уж хороший?» «Некоторые могли бы называть это тёмными веками».